Пушкин посетил Ушаковых и подарил одной из сестер Екатерине, вышедшую незадолго до того, первую часть сборника стихотворений с шутливой надписью. «Всякое даяние благо, всякий дар совершен свыше есть». Катерине Николаевне Ушаковой от А.П. 21 сентября 1829 года. «Москва. Нек фемина, нек пуэр. Ни женщина, ни мальчик». Латинский. Этой цитатой из первой оды четвертой книги «Горация» поэт хотел подчеркнуть веселый мальчишеский характер остроумной Екатерины Ушаковой. Как обычно, он начал заполнять своими рисунками листки альбома Елизаветы Ушаковой. На этот раз это были зарисовки из жизни Арзрума. Пушкин нарисовал самого себя на лошади, в бурке и круглой шляпе, с пикою наперевес в руке во время схватки с турками. Он нарисовал и вид восточного города с плоскими крышами домов и минаретами. Под рисунком Пушкин написал «Арзрум взятой помощью Божией и молитвами Екатерины Николаевны, 27 июня 1829 года от Рождества Христова. Другая, видимо, женская рука остроумной Екатерины вставила в эту подпись после слова «взятый мною Александр Пушкин». В дни 1829 года Пушкин начал писать в Москве отрывки из путешествия Онегина. Как почти во всех главах Евгения Онегина, здесь встречаются строфы автобиографические. Описывая возвращение Онегина из путешествия по Кавказу и другим местам России, Пушкин, только что вернувшийся из путешествия в Арзрум, видимо, закрепляет в черновых набросках романа собственные свои впечатления от московской жизни. Вот Евгений мой в Москве проснулся на Тверской. Москва Онегина встречает своей спесивой суетой, своими девами прельщает, стерляжьей потчей духой, в палате английского клуба народных заседаний Проба. Безмолвно в думу погружен, о кашах пренес слышит он. Замечен он, об нем толкует разноречивая молва. Им занимается Москва, его шпионами минует, слагает в честь его стихи и производит в женихи. И еще вариант. Он видит башню Годунова, дворцы и площади Кремля, и храм где царская семья почиет близ мощей святого. Он ходит меж ночных огней в садах московских богачей. Вокруг него гремят стаканы, мелькают карты. Пушкина все более и более тяготила полная неопределенность его положения. Холодный прием у Гончаровых. И 12 октября 1829 года Он уехал из Москвы, но уже 15 ноября писал Киселеву, жениху Елизаветы Ушаковой. В Петербурге тоска, тоска, кланяйся неотъемлемым нашим Ушаковым. Скоро ли, Боже мой, приеду из Петербурга в отель Дан Лотер, гостиницу Англия французской, мимо Карса, по крайней мере, Мочи нет, хочется. Карс, так назвал Пушкин Наталью Ивановну Гончарову, мать невесты, казавшуюся поэту столь же неприступной, как знаменитая турецкая крепость Карс. Маменька Карс долго держала влюбленного поэта в неопределенном и двусмысленном положении. В Ушаковском альбоме, Пушкин нарисовал пером несколько портретов Натальи Николаевны и пожилую женщину сурового вида в чипце. Кто-то написал сверху «Маменька Карс». Осведомившись, что Пушкин уехал самовольно на Кавказ, Бенкендорф 1 октября запросил тифлисского военного губернатора, с чьего позволения Пушкин поехал из Тифлиса в Арзрум. Ответ губернатора, видимо, не удовлетворил шефа жандармов. И когда Пушкин, выехав 12 октября из Москвы, прибыл в Петербург, его уже ждал там резкий запрос Бенкендорфа. Государь-император, узнав по публичным известиям, что вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посещали Арзрум, Высочайше повелеть мне изволил спросить вас, по чьему позволению предприняли вы сие путешествие. Я же с своей стороны покорнейше прошу вас уведомить меня, по каким причинам не изволили вы сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны, не предуведомив меня о намерении вашим сделать сие путешествие». Пушкин сообщил Бенкендорфу, что, прибыв на Кавказ, он не мог устоять против желания повидаться с братом, который служил в Нижегородском полку, и с которым он не виделся пять лет. Он полагал, что имел право съездить в Тифлис. Не застав в Тифлисе армию, он обратился к другу своего детства, генералу Николаю Раевскому, с просьбой выхлопотать ему разрешение приехать в лагерь. Поскольку он прибыл туда в самый день перехода через Саган-Лу, он не мог уклониться от участия в делах, и потому проделал кампанию в качестве и то солдата, и то путешественника. Пушкин подчеркнул, что никаких иных побуждений нельзя приписать его поступку, кроме опрометчивости. Один из современников поэта передавал, что, встретившись с Пушкиным после его возвращения из Арзрума, Николай I спросил его, как он смел приехать в армию. Пушкин ответил, что ему позволил это главнокомандующий. — Надобно было проситься у меня, — заметил царь. — Разве не знаете, что армия моя? — а полицейские агенты исправно шпионили в это время за Пушкиным. И полицмейстер Миллер доносил в рапорте московскому оберполицмейстеру «Секретно! Квартировавший Тверской части в гостинице «Англия» чиновник десятого класса Александр Сергеев Пушкин 12-го числа сего октября выехал в Санкт-Петербург, о чем имею честь вашему превосходительству сим донести» и присовокупить, что в поведении его ничего предусудительного не замечено. Для высших и низших полицейских и жандармских агентов, по следам ходивших за поэтом, он был только чиновник десятого класса Александр Сергеев Пушкин. Вся жизнь в пути. 1830 год. 12 марта, 16 июля Долго ли мне гулять на свете То в коляске, то верхом То в кибитке, то в карете То в телеге, то пешком То ли дело быть на месте По Мясницкой разъезжать О деревне, о невесте На досуге помышлять Пушкин Дорожные жалобы. Пушкин и в самом деле был всегда на больших дорогах, и не Бенкендорфу было говорить об этом поэту, улыбаясь. Лишь один путь избрал Пушкин себе сам — путь вдохновенного творчества. И никому не дано было свернуть его с этого пути. Все остальные пути дороги были навязаны Пушкину самодержавными властителями России. С этих путей он не имел права никуда сворачивать на протяжении всей своей короткой жизни. Петербург и Москва. Обе эти столицы, казалось, находились всегда в поле зрения правительства. Между тем, поэт был настолько скован в своих действиях, что не имел права даже из Петербурга в Москву Съездить без разрешения шефа жандармов. 12 марта 1830 года Пушкин приехал в Москву. А уже 17 марта Бенкендорф посылает ему из Петербурга в догонку запрос. Крайнему моему удивлению, услышал я, что вы внезапно рассудили уехать в Москву, не предваря меня согласно сделанным между нами условиям о сей вашей поездке. Поступок сей принуждает меня вас просить о уведомлении меня, какие причины могли вас заставить изменить данному мне слову. Мне весьма приятно будет, если причины, вас побудившие к всему поступку, будут довольно уважительны, чтобы извинить оный. Но я вменяю себе в обязанность вас предуведомить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны вами быть приписаны собственному вашему поведению. Пушкин ушел 31 год. Его имя было уже овеяно славой. А Бенкендорф между всем позволял себе разговаривать с поэтом, как с провинившимся школьником. И Пушкин должен был проявить много такта, выдержки, самообладания, чтобы всякий раз корректно отвечать на унизительные запросы шефа жандармов. Пушкин ответил Бенкендорфу 21 марта из Москвы. В 1826 году получил я от государя-императора позволение жить в Москве, а на следующий год от вашего высокопревосходительства дозволение приехать в Петербург. С тех пор я каждую зиму проводил в Москве, осень в деревне, никогда не испрашивая предварительного дозволения и не получая никакого замечания. Это отчасти было причиной невольного моего проступка поездки в Арзрум, за которую имел я несчастье заслужить неудовольствие начальства в москву намеревался приехать еще в начале зимы и встретив вас однажды на гулянии на вопрос вашего высокопревосходительства что намерен я делать имел я счастье о том вас уведомить вы даже изволили мне заметить вузе тужур сюрулягран шмен вы всегда на больших дорогах французской Надеюсь, что поведение мое не подало правительству повода быть мною недовольным. На такую унизительную переписку должен был тратить свои душевные силы и время величайший русский поэт. Через два дня, 24 марта, Пушкин вынужден был снова писать Бенкендорфу. В те дни, в связи с выходом седьмой главы Евгения Онегина, Булгарин напечатал в своей «Северной пчеле» гнусную статью против поэта. Он писал, что у Пушкина сердце, как устрица, а голова — рот по брекушке, набитый гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея, что он чванится перед чернью вольнодумством, а тяжком ползает у ног сильных. Булгарин был бесспорно талантливым журналистом и писателем. Пушкин с ним познакомился в 1827 году, печатал даже в его «Северной пчеле» свои произведения. Но в 1829 году отношения их нарушились. Выяснилось, что Булгарин — агент третьего отделения и путем политических доносов борется со своими литературными противниками пушкинского окружения. Имя Булгарина стало нарицательным для журнальной рептилии, для доносчика и шантажиста. Пушкин назвал его шпионом, переметчиком и клеветником. Белькендорф и сменивший его затем новый шеф жандармов Орлов не пренебрегали услугами Булгарина, и в то же время не скрывали своего презрения к нему. Пользуясь положением агента третьего отделения, Булгарин и позволил себе поместить против Пушкина статью, обратившую на себя даже внимание Николая I. Антагонизм между Пушкиным и Булгариным был таким образом вызван борьбой не столько литературного характера, сколько общественно-политического. Возмущенный недобросовестными нападками на него Булгарина, Пушкин писал Бенкендорфу. Несмотря на четыре года уравновешенного поведения, я не приобрел доверия власти. С горестью вижу, что малейшие мои поступки вызывают подозрения и недоброжелательство. Простите, генерал, вольность моих сетований, но ради Бога благоволите хоть на минуту войти в мое положение и оценить, насколько оно тягостно. Оно до такой степени неустойчиво, что я ежеминутно чувствую себя накануне несчастья, которого не могу ни предвидеть, ни избежать. Если до настоящего времени я не впал в немилость, то обязан этим незнанию своих прав и обязанностей. Господин Булгавин утверждающий, что он пользуется некоторым влиянием на вас, превратился в одного из моих самых яростных врагов из-за одного приписанного мне им критического отзыва. После той гнусной статьи, которую напечатал он обо мне, я считаю его способным на все. Я не могу не предупредить вас о моих отношениях с этим человеком, так как он может причинить мне бесконечно много зла. В конце письма Пушкин просил Бенкендорфа разрешить ему съездить в Полтаву. Поэт хотел повидаться со своим другом Николаем Раевским. На это взволнованное обращение Пушкина, на этот крик души поэта, Бенкендорф ответил 3 апреля сухим бездушным письмом. «Я вовсе не представляю себе вашего положения в таком свете». «Мне кажется, что все здесь зависит от вашего собственного поведения. Что касается Булгарина, то он никогда не говорил мне о вас по той простой причине, что я встречаюсь с ним не более двух-трех раз в год, а в последнее время и вовсе его не видел». При этом Бенкендорф сообщил, что съездить в Полтаву государь решительно запретил Пушкину, так как у него есть основания быть недовольным поведением господина Раевского в последнее время. А московский оберполицмейстер Шульгин делал в это время свое дело. Уже в день приезда Пушкина доносил он московскому генерал-губернатору, 12 марта 1830 года Пушкин возвратился из Петербурга в Москву и остановился в Тверской части в доме Черткова в гостинице Коппа в Гленищевском переулке. Все полицейские и жандармские власти от городового до московского военного генерал-губернатора становились на ноги, когда поэт Пушкин появлялся в Москве. Как же сильно, как непобедимо было его оружие, простое гусиное перо. Как неотразима была власть свободолюбивого слова. Итак, 12 марта 1830 года Пушкин снова в Москве. Он стремился сюда еще в конце января, но не мог выбраться, так как за отъездом Дельвига редактировал литературную газету. Пушкин написал тогда Вяземскому в Москву, просил выслать к нему скорее Дельвига и одновременно, в связи с дошедшими до него слухами, нетерпеливо расспрашивал друга, правда ли, что моя Гончарова выходит за архивного Мещерского? Что делает Ушакова, моя же? Я собираюсь в Москву. Тогда же поэт получил от Екатерины Ушаковой из Москвы Неподписанное послание, и ответил на него стихами. «Я вас узнал, о мой оракул, не по узорной пестроте сих неподписанных каракул, но по веселой остроте, но по приветствиям лукавым, но по насмешливости злой и по упрекам столь неправым и этой прелести живой».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 Неветренность милая Екатерины Ушаковой снова влекла поэта в Москву, а Наталья Гончарова. И случилось так, что по приезде он сразу же встретился с ней на балу в благородном собрании. Об этом он писал 14 марта Вяземскому. «Третьего дня приехал я в Москву и прямо из кибитки попал в концерт, где находилась вся Москва. Первые лица...» Попавшиеся мне навстречу были Эн Гончарова и княгиня Вера Вяземская. А вслед за ними братья Полевые. Киселев женится на Елизавете Ушаковой, и Катерина Ушакова говорит, что они счастливы до гадости. Пушкину пришлось в этот свой приезд в Москву встретиться с одним из самых серьезных, недоброжелательных к нему относившихся критиков, Надеждиным. Погодин решил примирить их, и через несколько дней после приезда Пушкина устроил у себя обед, на котором кроме них присутствовали Максимович, Хомяков, поэт-языков. Профессор Московского университета, издатель журнала «Телескоп» Надеждин, был одним из наиболее крупных русских критиков 1 3 XIX века. Сильный и оригинальный ум. Он резко выступал против романтического направления в литературе, доказывая, что новый романтизм мало похож на подлинный романтизм средних веков. С этой точки зрения он особенно яростно нападал на Пушкина, являвшегося общепризнанным главою новой школы. Нападки эти вызывали в то время недоумение и возмущение. Надеждин писал, например, что поэзия Пушкина есть просто пародия. Его можно назвать по всем правилам гением на карикатуры. Полтава, по его мнению, есть настоящая Полтава для Пушкина. Ему назначено было здесь испытать судьбу Карла XII. «Граф Нулин и Бал Боротынского — это суть прыщики на лице вдовствующей нашей литературы. Они красные, пухлые, зрелые», — неистовствовал строгий критик. «Для гения недовольно смастерить Евгения», — острил критик. Надеждин, писавший под псевдонимом «Недоумка», рекомендовал Пушкину Бориса Годунова «сжечь» и всячески поносил поэта, считая его главою современного литературного нигилизма. Отдавая должное Надеждину как ученому, Белинский критиковал его странность языка, бойкость и резкость суждений. В разгар этих нападок Надеждина Пушкин не оставался в долгу. Он направил против него в 1829 году ряд острых эпиграмм. Когда надежде набрушился на Полтаву, Пушкин заклеймил его притчей сапожник, написанной по мотивам рассказа знаменитого римского писателя I века Плиния старшего о художнике Апелесе, жившем в IV веке до нашей эры. Картину раз высматривал сапожник и в обуви ошибку указал, взяв тотчас кисть. Исправился художник. Вот подбочась сапожник продолжал. Мне кажется, лицо немного криво. А эта грудь не слишком ли нога? Тут апеллес прервал нетерпеливо. Суди, дружок, не свыше сапога. Есть у меня приятель на примете. Не ведаю, в каком бы он предмете был знатоком, Хоть строг он на словах, но черт его несет судить о свете, попробуй он судить о сапогах. Критический разбор Полтавы Надеждин заканчивал словами «что будет, то будет». Утешаюсь, по крайней мере, той мыслью, что ежели певцу Полтавы вздумается швырнуть меня эпиграммой, то это будет для меня незаслуженное удовольствие. Пушкин и ответил эпиграммой, «Надеясь на мое презрение, Седой заил меня ругал, и, потеряв уже терпение, я эпиграммой отвечал. Укушенный желанием славы, теперь, надеясь на ответ, Журнальный шут, холоп лукавый, ругать бы так же стал. О нет, пусть он, как бес перед обедней, Себе покоя не дает. Лакей, сиди себе в передней, А будет с барином расчет. Отношения между Пушкиным и Надеждиным были настолько остры, Что Погодину не удалось их примирить, Несмотря на то, что присутствующие старались втянуть их В общий примирительный разговор. Пушкин дал после этой встречи Надеждину такую характеристику — Он показался мне весьма простонародным, вульгар, скучен, заносчив и без всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный. Критики его были очень глупо написаны, но с живостью, иногда с красноречием. В них не было мыслей, но было движение. Шутки были плоски.